Глава двенадцатая. «Из чего же, из чего же, из чего же сделаны наши мальчишки? Из ножей и из кастетов, из обрезов и пистолетов сделаны наши мальчишки». Группа «Сектор Газа». «Ну, смотри, что есть, сын». Батя и Саня вернулись в комнату. Игорь Борисович достал тот самый клетчатый китайский баул, помощник всех челноков, поставил перед собой и начал ковыряться, прикусив язык. «По пунктам прям пройдемся», — предложил он. «Давай по пунктам», — согласился Саня. Батя положил полученный накануне список на диван, взглянул на пельмени, мнущегося рядом. садится на диван мини, мамка поругается». «Че стал?» «Присаживайся уже!» Бывший физрук похлопал по мякушке. «Нельзя жбать, а если мамка узнает?» Отрицательно покачал головой пельмень. Башку открутит. И сывкам пот В нем наш повар ноги мыл!» Игорь Борисович отмахнулся. «Мы и не скажем. Мамки твоей!» Саня пожал плечами, сел, чувствуя, как под жопой натужно заскрипели пружины, а батя совсем за малым не катапультировался в окно. Бывший физрук сунул руку в баул, закопошился. Че у нас первый список идет, уточнил он. «Скакалка». «Опа!» Физрук достал видавшую вида скакалку из сумки. Показал Сани. «Качество, сын, фирма советская». Батя расторопно поднялся, взял скакалку за концы и резко распрямил, как если бы ремнем хлопнул. Скакалку действительно следовало отнести к важнейшему инвентарю, И не только в единоборствах, а в принципе. Ну а в единоборствах любой уважающий себя спортсмен, нацеленный на результат, всегда включает работу со скакалкой в тренировочный процесс по умолчанию. В разминку и заминку обязательным пунктом. Нахрена? Пользу по пальцам можно посчитать. Выносливость. Работа ног. Ударная мощь дыхалка. Как раз все то, чего у пельменя на данную минуту, не имелось в принципе. «Дай мне, бать, гляну!» Бать, уже надумавший наглядно показать, как работать со скакалкой, мастился посередине комнатушки. К чему бы это привело, известно. Минус люстра как минимум. Поэтому Саня поспешил взять у Игоря борисовича скакалку, пока чего дурного не приключилось. Осмотрел. Деревянные самопальные ручки, выточенные на универсальном токарном станке, Одна из них лопнута по рабочей поверхности и склеена с горем пополам за лентой. На рукояти выжжена Вася. Можно, конечно, попричитать чутка, что в идеале нужно иметь ручки из стали, поскольку вес ручек укрепляет запястье бойца при интенсивной работе на скакалке, а крепкое запястье для профика – хлеб сущий. Но, положа руку на сердце уверенности, что нынешнее тело способно работать со стальными ручками продуктивно, Уверенности такой как бы нет. Полагаться на крепкие запястья ввиду регулярных упражнений в клубе анониста тоже не стоило. А дерево пусть и треснутое, то, что доктор прописал. Лучший вариант рабочей поверхности для всех категорий спортсменов. Впитывает влагу, ручка всегда сухая и приятная на ощупь. «Ну как?» — спросил батя, когда пауза затянулась. «Отличная вещь», — прокомментировал пельмень. «То ты, говно, не предлагаю». Сам шнур, кстати, оказался резиновый. Таким не поработаешь на скоростях. Зверь с преисподней привык работать с кожаными шнурами в зале для интенсивной скоростной работы. Но опять же, нынешнему телу вполне хватит резинового шнура. В целом, если удастся приноровиться и поработать на скакалке, то это станет отличной заменой беговым и велотренировкам. Тут даже объяснять ничего не стоит. Скакалка эффективно и правильно грузит сердечко, сжигает вес так, что за полчаса работы можно избавиться от 450 ккал, что в полтора раза больше, чем во время беговых. Пельмень поднялся, измерил длину скакалки по росту. Маловато. Едва доходило до солнечного сплетения. Попрыгать на такой может и извернешься, но для качественной интенсивной тренировки необходимо отрегулировать по высоте. «Благо, запас для регулировки имеется». «Пойдет, бать, забираем. Давай дальше по списку. Что еще удалось достать?» Игорь Борисович с довольной рожей кивнул. Видать, переживал, что из-за трещины сынок начнет носом вертеть или торговаться. «Дальше у нас перчатки», заявил бывший физрук. Игорь Борисович достал из сумки пару кожаных перчаток, заметно так бывших в употреблении. Всучил сани. "Вы держи. Знаешь, что за перчатки?» — улыбнулся. «Просвети, не в курсах. В них Костик Дзю по юниорам чемпионата СССР взял пару лет назад. Это восходящая звезда легковес. Мне мужики все уши прожужжали. Дзю, Дзю!» «Круто. А где ты его перчатки взял, бать?» Костю Дзю Саня, понятное дело, знал. И не просто знал, а не так давно ездил в зал к Константину поработать над ударкой. Там, в будущем, Дзю уже был живой легендой, членом зала боксерской славы, ну и феноменальным тренером. Там, где взял, там больше нет. В 86 году по юниорам у нас в городке пацанята бились. Я еще тогда со вторым тренером сборной выпивать ходил. Батя махнул рукой, видать, припоминая что-то свое. Дело давно минувших дней, так сказать. Короче, перчатки отлетные. Ты своему кенту так скажи. Агась, скажу обязательно. Саня с грустью посмотрел на перчатки, повертел, покрутил с разных сторон, оценил. Даже если легенда батя о чемпионском прошлом этих перчаток правда, во что, кстати, пельмень не особо-то и верил, толку только. Может, перчатки будут иметь, имея неценность сейчас, и батя бы их ни за что не отдал. Ценность в будущем, то наступит это будущее, ой, как не скоро. Сейчас же перед пельменем были всего лишь старые перчатки, фактически отжившие свой без того короткий век. Учитывая, что советские перчатки для бокса в принципе не отличались удачной конструкцией и живучестью, эти перчатки можно было смело переводить в разряд ненужного хлама, пропахшего потом чемпа. Из конструктивных ляпов всех перчаток Саня выделил короткую манжету, заходившую за лучезапясный сустав, всего сантиметров на 5. Эта недоработка приводила к надобности шнуровки на суставе и полному отсутствию его фиксации. Кисть станет болтаться, как говно в проруби, что непременно приведет к травме, стоит выбросить удар не под прямым углом. Но это полбеды. Хотя придется отвлекаться, не заморачиваться каждый раз, когда собираешься наносить жесткий акцентированный удар. Есть вторая проблема. Дерьмовое распределение в перчатке внутренней набивки. По умолчанию в советских перчатках порядка 12 унций, что при спарринге приемлемо. Не подушки, но и не кувалды. Если не важный нюанс, ударная поверхность, отвечающая за амортизацию и защиту руки, имела ту же толщину, что в перчатках на 8 унций, а такие уже использовались в профбоях. Любители брали и 14- и 16-унцевые подушки. Когда же набивка перчаток, будучи никак не зафиксирована, начинала произвольно мигрировать, Короче, те перчатки, которые приволок в боуле имели в лучшем случае параметры четырехунцевых аналогов из мира смешанных единоборств. Поэтому сейчас перчатки по свойствам мало чем отличались от маминых кожаных перчаток, висевших в гардеробе. Пельмень примерил перчатку. Понятно, что в дзю вдвое меньше веса и размер кулака хош-не-хоша уступает кулаку пельмени. Но чем черт не шутит? Руку после некоторых потугов удалось втиснуть внутрь. Сидела перчатка в натяг, но сидела ведь. Правда, в месте, где производилась шнуровка, края перчатки не соединялись совсем. Саня сжал-разжал кулак, прикидывая, как сидит в перчатке рука. Со стороны ладони почувствовал валик, предназначенный для удобства сжимания руки в кулак. При помощи этой штуки можно было добиться таки дифференцирования силы удара. Но опять-таки, теория в случае с советскими перчатками расходилась полностью с практикой. Эта часть перчатки оказалась помещалась у средней фаланги и была настолько тонкой, что задумка сходила на нет. Пельмень усилием снял с себя перчатку. «Пойдет, бать, забираем. Дзю бился и мы побьемся». Саня понимал, что даже новые перчатки, если их удастся достать, все равно превратятся в такие же тряпки всего через несколько тренировок. Как выступали в таком ребята, при этом не ломались сами и не калечили оппонента, загадка. «Так, что там у нас по списку дальше?» Игорь Борисович вернулся к сумке. «Бинты. Угу, бинты. С этим возникла проблема, но я достал. Как говорится, где наша не пропадала?» На диване появились сразу две бабышечки с эластичными бинтами. Обе воняющие мазью троксивозин с характерными желтоватыми разводами. «Бать, это вообще что? Ты откуда бинты такие взял? Секрет фирмы, на фирма секретов не вдает, заявил Игорь Борисович. Пельмин смутно припомнил, что в таких бинтах ходила бабка-соседка, перебинтовывая варикоз. «Их не схватится?» «С чего бы?» — батя даже рожу от обиды скорчил, что сын его в нечистом подозревает разок стирануть с хозяйственным мылом, и муха не сидела». Саня спорить не стал. «Понятно, что никаких гелевых накладок на кулак, вписанных в третий пункт помимо бинтов, ожидать не стоит. Измерил длину бинтов. Нет и двух метров. Видать, покромсанный вариант стандартной пятиметровой упаковки. Ну, что сказать, хреново, если так. Надо минимум в два раза больше, но...» Попробуй вот так сходи в аптеку и купи упаковочку. Так не найдешь же нифига. Саня отбросил бинты. Короче, лучше так, чем никак. усть будут. Следом батя притаранил шорты и майку, шедшие четвертым пунктом в списке. Долго пытался оттереть с шорт какое-то пятно, чьи кровь, чи соус. Послюнявил, что толка не прибавило. Пятно отказывалось выводиться. Потом махнул и положил перед пельменем так. Смотри! «На соревнования в таком, конечно, не поездишь, но в зале погонять самое то», — рассудил Игорь Борисович. Помимо пятна на половину шорт, надпись «СССР» на майке почти вытерлась. «Это тоже с дзю плеча», — хмыкнул Саня. Майка и шорты подошли бы в лучшем случае не некрупному легковесу. Все такое маленькое, едва не пупсячье, если мерить с колокольни 130 килограмм. не покачал батя головой. «Хрен знает, с какого плеча А что тебе не нравится? У тебя кент в какой категории выступает? Ты же не сказал. Вот я и взял самую ходовую». «Ладно, добро быть. А побольше есть размерчик?» «Ну, это уже за отдельную плату». Саня отмахнулся, пока острой надобности в шортах и майке нет. «Ладно, так ладно. идем дальше». «Давай». Батя взял листик и прочитал следующий пункт. Боксерский шлем». Физрук сделал внушительную паузу. «Не достал», — расстроенно спросил пельмень. «И это Плох ты сын своего отца знаешь», — усмехнулся Игорь Борисович. Из заметно опустевшей сумки появился боксерский шлем. Вот эта штуковина была, пожалуй, самым любопытным лотом из представленных. тогда продемонстрировал шлем батя. «Достал, Санек, хотя опять же голову поломал». «Подговаривать пришлось, ну, раз сын для своего кента просит!» Игорь Борисович бросил шлем пельменю, дабы кто-то смотрел его. Саня поймал. Шлем отличный, кожаный. На поверхности присутствуют потертости, загрязнения, следы использования. Пельмень не удержался, поднялся, подошел к зеркалу и напер шлем на себя. Застегнулся с трудом, но застегнулся. Критично посмотрел на себя в зеркало. Щеки вываливаются, перевязки утонули в подбородке. Но сидит ведь. Ма, чего еще надо? Отличная штуковина, если хочешь оставить в целости собственные мозги. «Ну че? спросил батя. «Скажи вещь, сын. Передай своему дружку пирожку, что я этот шлем как от души отрываю. Ко мне за ним очередь, как в мавзолей выстроилась». «Берем, батя. Вещь подтверждаю». «Пусть носит на здоровье. Дай бог, чтобы без травм». «Так». Бывший физрук вернулся к списочку на диване. Взял бумажку. «Последняя позиция у нас, кажется, сань». Вслед за этими словами из баула появились боксерки. Удобные спортивные кеды, отлично подходящие для занятий единоборствами. Благодаря им достигалась хорошая фиксация голени и икры, что помогало избежать растяжений и переломов как во время тренировки, так и во время спарринга. «Опля!» Игорь Борисович ударил боксерки друг от друга и поставил на пол. «Ты Сань, не смотри, что они разных цветов. Модель одна, пошив один, размер тоже. Что ещё надо?» Боксерки действительно были разных цветов. Одни красно-синие, поновее, а другие красно-белые над заодно разной степени изношенности. Боксерки пельмень хотел, если и не больше всего, то сильно, потому что с большим количеством лишнего веса подчас просто обойтись без подворачиваний ног. Боксерки, которые притаранил батя, были выполнены из качественной натуральной кожи с замшей, подошва микропористая резина. Стоит знак качества СССР. Пельмень маленьким мальчиком в смысле комплекции не являлся и потому у нового тела был самый ходовой размер ноги – 43 третий. Боксерки оказались сорок и достаточно свободно наделись на ногу, несмотря на толстую щиколотку. Саня, несмотря на пальцы сосиски, которыми сложновато давались действия из мелкой моторики, с легкостью зашнуровал боксерки. Да, сидят с плотничком, зато нога защищена. Батя с прищуром наблюдал за манипуляциями сынка. Потом поднялся, сложил свой опустевший баул втрое. «Ну все, вот пробежались по твоему списочку». «А Рожгард не достал?» Тельмин знал, что никакого Рожгарда ему не видать, как своих ушей. Но спросил для порядка. «Прости, не искал. Рожгард, твой за отдельную плату. Это же для висогонки». «Что-то типа того». «Ну, для весогонки у меня сын свой рецепт». К нам, когда сборная вольников заезжала. Ребята делились секретами, а мы на ус наматывали. Рассказать?» Саня пожал плечами. «Короче, обматываешься целлофаном, надеваешь шубу». «Понятно, бать, перебил пельмень. «И чего, много так вес гоняло». Батя, видать, смекнул, что забрехался. «И давай дальше пуху накидывать и жути нагонять». «А ты думаешь, как наш знаменосец Карелин олимпийское золото брал?» нахохлил батя. «Утро. В Карелине сто тридцать килограмма веса, а лимит до 130 тридцати килограмм». «Ну так и вот, цена же знаменосица. Давай в целлофан заворачиваться, шубу надевать. Воду с лимончиком пьет, потеет». «Ты ему, что ли, в Сеул шубу привез?» — улыбнулся Пельмень. «Ну, у нее оно...» «Забей, бать, в общем», — перебил Саня, отмахнувшись. «Обойдемся пока без Рожгарда». Понятно, что про чудесную висогонку Карелина в шубе и Сани не поверил, да и золото Сансаныч по греко-римской борьбе взял. «Забью, ты, Саня, мальчик взрослый, и понимаешь, что я больше нужного приволок для твоего кента, а пока...» Батя похватал разложенные по комнате вещи и засунул все обратно в баул. Сумку застегнул, сверху сел. «Водка импортная где? Как договаривались. Ваш черед, господа». «Ща, бать, все будет, как договаривались», — сказал пельмень. Обошел свою кровать, где за батареей была припрятана та самая бутылка соки из залежей бати Сёмы. Бутылку с иероглифом Саня вытащил, бате дал. «Поскольку ты с душой к делу подошел, бать, мой Кент попросил передать тебе вот это вместо столички. Хрен ты такое по всему Союзу достанешь». «Вот ты, бля!» Игорь Борисович покачал головой изумленно, рассматривая красиво оформленную бутылку саке. «Водка, говоришь?» «Водка», — подтвердил пельмень. Желтые. «Такую в Японии хлещут, бать. Говорят, без похмелки идет. «А чё открытая?» Бывший физрук заметил, что бутылка вскрытая. Сани действительно вскрыл саке вчера и решил немножечко разбавить японскую водку русским самогоном. Понятно, что батя венцо пить не будет, а в чистую в саке нет и двадцати градусов. Для бати это как водички выпить. «Отличная штука. Сколько градусов?» Батя снял пробку, занюхнул, довольно вытянул рожу. «Не говори, сам чувствую, пятьдесят, не меньше». «Чё-то типа того», — подтвердил пельмень. «Крепкая зараза!» Игорь Борисович поднялся, подошел к стенке, взял стопку. «Хлопнешь, сын?» «Пропущу». Батя облизал резко пересохшие губы и плеснул себе саке, разведенный самогоном в стакан. «Ну, а я отдам дань нашим узкоглазым братьям. Выпью». Выпить, правда, батя не успел. В этот момент в дверь позвонили. Долго так нагло. Каков там хрена принесло?» Бывший физрук нехотя поставил стопку на телевизор. «Не твоего друга?» «Не, я никого не жду». «Пельменю действительно ждать некого. Сёма в больничке, сестра на морях, мамка на работе. А больше пельмень никого не знает. Может, эм. додумать Саня не успел. В двери начали стучать. «Милиция!» — послышался низкий мужской голос. «Дверь откройте!» Бать, заслышав, кто стучится в дверь, так и приговорил рюмку с саке. Занюхал рукавом. «Похоже, капс, мне, сын. За жопу взяли!» прошептал батя. «Ну, хорошо, хоть выпить успел. Водочка в Японии, что надо». «А ты где инвентарь взял?» — спросил Саня. «Где взял, больше нет», — ответил Игорь Борисович. «Понятно. Полить контору не хочет, значит, нажился инвентарем не совсем законным способом». Примерно так Саня и предполагал. Батя вышел, а потом через несколько минут зашел обратно. Слышь, Сене, мент менты тебя ищет, задумчиво сказал батя.